Глава 13. Они никогда не согласятся, -рубанул Ирвин, наливая себе из кувшина разбавленного вина. Дверги слишком привыкли жить в тишине и покое, чтобы влезать в общую свалку, вторил Мартин. С их точки зрения предложение выглядит авантюрой. Торговец последовал примеру брата, беря узкий серебряный кубок. Оба кубца Вальготно разместились по бокам небольшого столика, уставленного различными закусками и напитками. Небольшую делегацию приняли хорошо. С комфортом разместили в шикарных гостевых покоях, предоставив всё необходимое и снабдив слугами. В этом плане жаловаться не приходилось. Например, гостиная, где они сейчас находились, могла похвастаться дорогой мебелью, ковром с толстым ворсом и великолепными алхимическими светильниками, дающими свет, не уступающий дневному. Чего нельзя сказать ибо всём остальном. Главная цель выглядел такой же недостижимой, как в начале прибытия в Двергский порт. Хозяева Железных Гор категорически не желали принимать предложенные аргументы. Старейшины подземных кланов слушали, степенно качали пышными окладистыми бородами и вежливо заявляли, что творящееся на большой земле их не касается. Мол, не желают вылезать в свары среди иных королевств. При разговоре мне казалось, будто они слышат только отдельные фразы, а остальные пропускают мимо ушей, проворчала Эльза, какое-то извращённое выборочное понимание. Вполне может быть, заметил Ирвин. Это в их духе слышать только то, что хотят, и полностью игнорировать другое. Придурки! Зло выдохнула Летиция. Не понимая, что упрямство не убережет их драгоценные каменные чертоги от теней, если те, в конце концов, одержат победу. А твари не спрятаться под толщие скалы и не скрыться в глубинах зимных недр. Они достанут везде. Достанут и выпьют жизни из каждого тупого коротышки, что здесь проживает. Госпожа, Мартин приподнял руку, Вы не могли бы говорить потише, слуги могут услышать и донести. Колдунь и остров взглянула на купца. Под тяжелым взглядом фиолетовых глаз один из полноправных членов консистории, высшего управляющего органа Дарсенгской лиги, сначала потеряно замолчал, а затем и вовсе уставился в кубок с вином. По губам воительницы за креслом леди пробежала насмешливая улыбка. Разряженный кретин забыл, с кем разговаривает. Он бы ещё потребовал от её светлости замолчать и не подавать голоса, опасаясь разозлить местных каратышек. Идиот. Мартин же в свою очередь, с тоской подумал, что на роль дипломата фон Саларцы не очень-то подходит, и что надо либо придумать какой-нибудь иной план, либо собираться обратно домой. Переговоры зашли в тупик, откуда не виделось выхода приемлемого для обеих сторон. Ситуация с осадой Золотой Гавани по последующим выдвинутым ультиматумам А прекращении боевых действий в последний момент вылилось в требование совершенно нового порядка. Колдуни ещё совсем недавно с удовольствием грабивший береговые укрепления торгового порта и топивший стоящую причалы в купеческие корабли, неожиданно изменил условия, потребовав, чтобы лига надавила на двергов, являющихся близкими деловыми партнёрами главных торговцев Флорона. Братья Капиш немедленно связались с советом, разумно рассудив Кто куда выгоднее выступить посредниками в деле образования союза между древней знатью и железных дел мастерами, чем рубить своим людям головы и выплачивать сумасшедшую контрибуцию за убытки великого дома Инар. Точнее одного его представителя, владеющего небольшим замком посреди восточного побережья. Как неудивительно, правящие лиги согласились на предложение, распорядившись оказать все возможные содейству леди Инар и по необходимости выполнять все её пожелания. Сначала подобная покладистость, граничащая с капитуляцией, изумила Ирвина и Мартина. Они думали, что им посоветуют начать переговоры и добиться более приемлемых условий, не накладывающих никаких обязательств на саму организацию купцов. Выступить в роли провожатых до подгорного царства, а затем отойти в сторону, предоставив нахальной колдуне самой вести диалог с двергами, далеко не то же самое, что встать рядом и выступать плечом к плечу с бывшим врагом. Однако выяснилось, что за последние дни обстановка в Срединных Королевствах кардинально изменилась. Ни о какой войне уже никто не заикался. Наоборот, шли разговоры о совместном альянсе против вырвавшихся на свободу тварей с преисподней. Это меняло все. Лига не желала получить клеймо предателя и вызвать неудовольствие не только у ансаларских родов, но и у Магнуса с альвийскими владыками в придачу. Потому повелели оказывать содействие и вообще забыть о противостоянии в любых его проявлениях. То, и чтобы никакого саботажа со стороны братьев на предстоящих переговорах не было, чтобы они старались так, как будто делают это для родной лиги. И они действительно старались, жило рвали, упирая на старые деловые связи с подгорным племенем, даже позволили себе лёгкий намёк на угрозу, что сделки имеют свойство рано или поздно заканчиваться, а новые никто заключать в дальнейшем не будет, опасаясь возможных последствий из-за прямосто контрагентов. Без толку. Низкорослые бородачи твердо стояли на своем, не собираясь поступаться принципом невмешательства в дела внешнего мира. Шесть часов упорных переговоров не смогли вынудить Двергов вступить в зарождающийся союз. «Полагаю, ничего не остается», — начал Мартин, но под давлением пронзительного взгляда леди вынужденно остановился. Колдунья не собиралась уходить из-под горных чертогов с пустыми руками и ясно давала это понять. Братья коротко приглянулись. Что делать дальше, оба не представляли. Все возможные способы давления были использованы. Чем еще можно давить на упрямых коротышек, никто не представлял. Наступило неудобное молчание. Капиш не осмеливались сказать, что пора собирать вещи и двигать на выход, а Летица и Эльза не собирались сдаваться. Осторожный стук в дверь присутствующей встретили с облегчением. Молчание затягивалось, а новые идеи так и не желали появляться. — К вам пришли, госпожа. Молодой дверк из прислуги гостевых покоев с поклоном обратился к сидящей в кресле леди. Девушка не стала выяснять подробности, молча махнула рукой, позволяя впустить гостей. Телохранительница сделала шаг вперед, выдвигаясь на более удобную позицию. Ладонь в латной перчатке сама нашла рукоять клинка на ножнах на поясе. Сначала в комнату вошел уже знакомый дверк Хагрим, предводитель клана Стилбор и один из старейшин, с кем они давеча имели беседу. У Ирвина и Мартина одновременно внутри шевельнулась слабая надежда, что дело сдвинулось с мертвой точки, что хозяева южной горной гряды готовы пойти на уступки. В конце концов, от них ведь не требуют послать на помощь альянсу все мужское население, способное носить оружие. Достаточно несколько крупных отрядов знаменитой тяжеловооруженной дверской пехоты. На первых порах этого будет более чем достаточно. Но вслед за Хагримом внутрь шагнул другой посетитель, и стало понятно, что дело не связано с провалившимися переговорами. Уверенно, тодвинув в сторону замешкавшуюся слугу, в общий зал гостевых покоев зашёл высокий, худощавый юноша с тёмными волосами и такими приметными фиолетовыми глазами. Привет, милы, сказал он. Леди Летиццы порывисто поднялась на ноги и сделала несколько стремительных шагов навстречу неожиданному гостю. Откуда ты здесь? спросила она, обнимая незнакомца и целуя его в губы. Братья не сразу признали в зашедшем его светлость лорда Годфрида Эйнара. Слишком много всего произошло с их последней встречи. А когда поняли, кто к ним так внезапно пожаловал, отставили кубки и тоже встали из кресел. Эльза сделала короткий шаг назад, склоняясь в военном чётком поклоне. Милорд? Годфрид рассеянно кивнул телохранителю, удостоил братьев капеш немолётным взглядом и повернулся к супруге. Переговоры не удались? Мягко улыбнувшись, промолвил он. Ирвин внезапно понял, что молодой ансаларский чародей со времен осады Золотой Гавани Альвами очень сильно изменился. И дело тут не во внешних отличиях. Темноволосый парень с худым лицом Аскета нисколько не поменялся снаружи. Что-то поменялось внутри. Старшего из братьев всегда отличала особая чувствительность к подобным вещам. Именно она позволила ему стать тем, кем он является сейчас. Что-то в лорде изменилось. Что-то неуловимое и вместе с тем довольно четко ощутимое. «Мелкие ублюдки считают, что могут отсидеться за нашими спинами». Чуть ли не с ненавистью выдохнула Летиция. Общение с невозмутимыми старейшинами очень сильно разозлило чародейку. Конечно, когда шел сам разговор, леди никак не показала истинных чувств, умело скрывая бушевавшую бурю эмоций за маской любезной собеседницы, отлично знающей правила игры. Но как только они ощутились в покоях, урожденная леди из дома Талар с удовольствием позволила себе сбросить личину, высказыв всё, что думает о всяких рыжебородых дебилах. Лортр смеялся. Ты слишком увлеклась игрой в политику, заявил он. У складой небрежно легла на стройную талию девушки в чёрно-фиолетовом платье классического ансалярского покроя для благородных дам. Годфрид приобнял молодую жену и небрежно чмокнул её в щёку. К собственному удивлению, Ирвин вдруг ощутил лёгкий укол ревности. Смотреть, как некто так свободно обращается с красавицей, которую ещё несколько минут назад казалось неприкасаемой богиней, было немного больно. Вслед за ревностью пришла зависть. И осознание простого факта, что лично для него такие леди всегда будут оставаться недостижимыми, люди его положения только в мечтах могли обладать представителями древней знати. Не стоило сюда ехать, продолжил Годфрид. Лорд подошёл к столику, уставленному едой. Зажёрчал вино, переливаясь в ближайший кубок. Усевшись в одно из кресел, Готфрид спокойно закинул ногу на ногу, расслабленно откидываясь назад. Чуть помедлив, Летиция пристроилась на подлокотник справа, положив мужу руку на плечо. Ирвин случайно заметил, как по лицу Эльзы скользнуло выражение легкого раздражения. Любопытно. Судя по реакции, личная телохранительница аристократки не любит ее супруга. Купец сделал зарубку на память, а вось пригодится в будущем. Не буду допытываться до причин, побудивших тебя предпринять эти действия. — обронил лорд, обращаясь к жене. — Догадываюсь, что лейтмотивом выступило желание поучаствовать в большой игре. Летиция сморщила носик. В замке бури слишком скучно сидеть, а ситуация с Лигой двигалась к разрешению. — Вот я и подумала, почему бы не использовать наших заклятых врагов в собственных целях, — объяснила она, выразительно глянув на братьев Капиш. Мартин откашлялся, включаясь в неспешно протекающую беседу. Смею напомнить, что вектор противостояния между участниками конфликта в Срединных королевствах кардинально поменял направление. Услышав предложение ее светлости, мы с большим удовольствием пообещали полное содействие Лиге в деле привлечения новых союзников в формирующуюся коалицию. Витиеватые объяснения клинок заката встретил благосклонным кивком. Правда, пока нам ничего не известно о судьбе изумрудного города и дальнейших действий армии, что стоит под его стенами. быстро вставил Ирвин, воспользовавшись возникшей заминкой. Готфрид махнул рукой. «Считайте, осада снята», — уверенно пообещал он и предельно серьезным тоном изрек. «Сейчас это не та проблема, что требует обсуждения». Братья быстро переглянулись. Мартин позволил себе незаметно подмигнуть Ирвину. «Полное разрешение ситуации с осадой второго по значимости города Дарсенской лиги принесет капишам большие дивиденды в управляющем совете консистории». что даст больше влияния, больше власти и больше подконтрольных средств купеческого союза. Это дорогого стоило. Никто ещё в таком возрасте не добивался подобного положения. Остаются Дверги мрачно констатировала летице. Лорд погладил девушку по запястью. Позволь с тобой не согласиться, дорогая. Дверги тоже вполне решаемый вопрос. Нужно лишь надавить на нужные болевые точки, и подгорные обитатели с радостью согласятся поучаствовать. в начинающемся предприятии под названием «Поход в пустоши», внеся посильный вклад в общее дело. «Да? И как ты собрался заставить этих упертых баранов вылезти из своих нор?» Лицо темноволосой красавицы выражал неприкрытое недоверие. Общение с низкорослыми бордачами убедило леди, что последних не так-то просто на что-то уговорить, ежели они сами этого не желают. «Разумеется, угрозами», — будничь собранил лорд. В предпоследних словах братья неосознанно покосились в сторону выхода. У обоих мелькнула одинаковая мысль о том, насколько плотно прикрыты двери и не стоит ли за ними кто-нибудь подслушивы разговор. Хагрим оставила наземцев наедине сразу, как только привёл гостей в итолку в перед собой зазевавшуюся услугу. Но кто сказал, что поблизости не находится кто-нибудь ещё? Не думаю, что старейшин может что-нибудь испугать, нейтральным тоном возразил Ирвин. Леди Летиция начала задумчиво перебирать тонкими пальчиками волосы на затылке Годфрида. Взор ансаларской аристократки неторопливо скользил по извилистым линиям шершавой стены напротив. Что ты имеешь в виду? спросила она, проигнорировав замечание торговца. Ирвин наобучился, но моментально подавил вспышку негодования. До прихода супруга леди не пренебрегала сопровождающими купцами столь открыто. По крайней мере, делала вид, что прислушивается к их мнению. «Не стоит угрожать прямо», — объяснил лорд, «намного эффективнее подвести Двергов к мысли о последствиях нынешнего отказа для Железного царства в будущем». Объяснения прозвучали, прямо скажем, поверхностно и непонятно. Однако, судя по просветленному лицу Летиции, она без труда угадала, куда клонит муж. «После победы над тенями никто не забудет, как коротышки отказались идти сражаться», — медленно произнесла она, рассуждая вслух. «Победителям вполне может прийти мысль наказать предателей и организовать еще один поход». тур к найт трос на юг прямиком через степь. Годфрид, довольный сообразительностью супруги, верно качнул головой. Правильно? Вряд ли кто-нибудь откажется от возможности пошуровать в сокровищницах любителей пышных барот и крепкой эля. А объединённый арми альянс, даже после серьёзных потерь, всё равно останется достаточно сильный, чтобы достичь успеха там, где не повезло менее удачливым претендентам. Если мне не изменяет память, Кочевники уже пытались взять приграничный город Двергов и проникнуть в глубины подземных чертогов. Мартин кивнул. И не раз. Каждую сотню лет степняки пробуют на прочность стены хор Лакварда, и никогда у них ничего не выходило. По губам лорда пробежала хищная усмешка. Ну, теперь будут стараться кое-кто посмекалисти дикарей. Великие дома, альвы, срединники. Полагаю, желание разграбить целое королевство объединит бывших соперников не хуже общей угрозы тотального уничтожения Фелрона. Ирвин крякнул. И тут же подумал, что нить рассуждений хозяина замка бури не лишена логики. Победители впрямь вряд ли откажутся от столь лакомой добычи. Предлог есть, возможность тоже. Награда превосходит всякие ожидания. Только глупец не присоединится к справедливому походу воздаяния за предательство всех рас Феллорона. Двергов перебьют, подземное хранилище выпотрошит. А еще купца поразило, с каким равнодушием лорд рассуждал о потенциальном уничтожении целой расы. Спокойно, деловито, непринуждённо слона заказывала обед в ближайшей таверне. От такого безразличия мурашки бегали по спине. Должно быть, предки Годфрида таким же образом тысячи лет назад решали, будут ли жить остатки поверженных халифов или же первородённых придётся полностью истребить. Старший капеш непроизвольно передернул плечами. Для простого торговца, пусть и входившего в элиту Дарсингской лиги, всё это оказалось как-то чересчур. "Пошто не ещё одуматься?" со вздохом протянул он. Быть причастным к истреблению целый раз его совсем не радовало. Мартин, тоже без труда догадавшись, к чему идёт разговор, поддержал брата. "Они ж не дураки?" Годфрид безразлично пожал плечами. "Так да не дави прямо", продолжил инструктировать супругу, последовав её примеру и не обратив внимания на слова торговцев. "Достаточно будет лёгкого намёка. Лидеры подгорных кланов не глупые и сразу сообразят, куда ветер дует". Не беспокойся, я позабочусь об этом, успокоила его летица, остановилась, вспомнив о чём ты спросил, нахмурив точёной брови. А ты разве с нами не пойдёшь? Молодой ансаларский лорд с сожалением покачал головой. У меня есть ещё другие дела. В глазах девушки мелькнула искра понимания. Она вспомнила, что так и не получила ответа на первый вопрос: откуда он тут появился? Ты здесь ради купели? на грани слышимости прошептала она. К сожалению, недостаточно тихо. Годфрид вздрогнул, бросил быстрый взгляд на братьев Капиш, сообразив, что образ слышали сказаны не для лишних ушей слава, и повелительно бросил: "Оставьте нас". Повелиние прозвучало как удар хлыстом. Мартин и Ирвин не успели опомниться, как ощутились в коридоре. Следом появилась Эльза. Даже телохранительцы не осмелились ослушаться лорда. "Откуда ты знаешь о купелях?" тихо спросил я, покосившись на летицию. Детр сказал: "Мне удалось отиграться за своё удивление, упоминание главы рода Талар застало супругу врасплох. Да от него не стало играть в кошки-мышки летицы. Я задумался, давнее предположение о причастности лорда Юргена к ритуалу восхождения подтвердилось. Оставалось узнать, как долго его любимая внучка была в курсе событий. Ты давно знаешь о купелях?" Я жёстко взглянул прямо в глаза жены. Она столько выдержала напор, ответив спокойным взглядом, ни в чём не винована у человека. Несколько недель, сообщила она, сохраняя неизмутимый настрой. Я автоматически потянулся к недавно обречённому дару, собираясь полностью прочитать сидящую рядом женщину, проникнуть в её суть, вывернуть наизнанку сознание, познать все тайные страхи. Потянулся и тут же отпрянул назад, поняв, что не смогу после этого жить с тем, кого узнаю настолько досконально. После этого она станет для меня открытой книгой, причём в худшем понимании этого слова. Не личностью, не живым существом, а всего лишь пустой оболочкой, чьё содержимое мне полностью известно. Сделав так, я узнаю правду, но потеряю спутницу жизни. А о совместном будущем можно будет забыть. Что-то человеческое во мне всё же осталось, что воспротивилось первому порыву. Я не любил её страстью горячего юнса, но достаточно привязался, чтобы не совершать необдуманных рисковых поступков. Озарение дальнейшего разрушенного совместного будущего молнии пронеслось в голове, вынуждаясь сделать необходимый выбор. В прямое предательство летиться я не верил, а с косвенным можно разобраться. Что он тебе рассказал? Все, и про ритуал, и про остальное. Хм, любопытно, выходит, я был прав, старший Талар погружался в каменные чаши, полные черной воды. В две уж точно, иначе откуда бы он узнал о восхождении. А он в случае не сказал, почему сам не прошёл до конца, и осёкся или прошёл. Вероятность полного перерождения балансировала на грани вероятностей. Изменив свой облик, Юрген вряд ли бы остался после этого Фэлрони, но кто знает, и не такое случалось. Нет, дед побывал только в двух купелях, поведала Лицице, когда он понял, что чёрная вода делает с ним, то не стал продолжать. Вряд ли у рождённый лорд испугался, банальный страх не то, чтобы может остановить чистокровного ансаларца. Тут виделся трезвый расчет. Юрген не хотел изменять свою сущность. Сам не хотел, вот и все. Может и правильный выбор. Через сколько прошел ты? Тихо спросил Летиция. Через четыре, честно ответил я. И почувствовал, как находящаяся рядом женщина неосознанно напряглась. Как видишь, я не стал каким-нибудь монстром. Мягко заметил я и улыбнулся. Впрочем, не слишком удачно супруга не поддержала шутливый тон. Изменения не всегда заметны внешне, и к тому же это еще не закончила. Она сказала паузу и требовательно посмотрела мне прямо в глаза, задав вопрос, с которым начался наш непростой разговор. «Ты ведь здесь ради купели?» Ничего не оставалось, как согласно кивнуть. Глупо скрывать очевидную правду, раз уж и так все раскрылось. «А что потом? Ты уже знаешь?» «Станет возможным все», — просто ответил я, не став вдаваться в подробности о возможных рисках последней ступени. «Оно того стоит?» — как будто, прочитав мои мысли, спросила Летиция. Я задумался. Наверное, да. В любом случае выбор уже сделан и назад дороги нет. Тени наступают, и без восхождения остановить их будет очень сложно. Может быть, даже невозможно. Значит, это из-за угрозы тварей разлома летиться и провела кончиками пальцев по моей щеке. Нет, не только. Я не стал врать. Трансформация захватывает и уже не отпускает. Не знаю точно, как твоему деду удалось отказаться от дальнейшего изменения, но, поверь, это просто что-то невероятное. Возникла пауза. Я не знал, что сказать ещё. Летицы села в кресло за дом, что гляде перед собой в пустоту. Послушай. В дверь настойчиво постучали. Я незаметно выдохнул, объясняться сейчас совсем не хотелось. До последней купели оставалось всего ничего, и не существовало в этом мире силы, способной меня отвлечь от неё. Но и ссорица с женой, выяснение отношений тоже совершенно не привлекало. Поговорим, когда я вернусь. Займись пока двергами, сказал я, делая шаг к двери. Ты проведёшь меня по своему пути. Зданы ледяным голосом внезапный вопрос догнал меня не хуже быстроброшного копья. Я остановился, медленно развернулся и глядя прямо в глаза законной супруге, честно ответил: "Почему нет? Ты достойна этого не меньше меня".